Наступило молчание. Лицо Кэлен стало лицом исповедницы. Невыразительная маска, за которой нельзя прочесть никаких чувств. Ричард не должен знать, что она чувствует в эту минуту. Он пододвинул к себе тарелку и проглотил несколько ложек. Суп почти остыл. «Ричард», — прошептала наконец Кэлен, «если этим волшебникам со всем их могуществом, со всеми их знаниями, Если даже им не удалось войти в храм ветров после того, как он послал им предупреждение, то... Ее голос затих. Ричард договорил за нее. — То как тогда могу надеяться я? Опять повисло неловкое молчание. Ричард ел суп. — Ричард, — тихим голосом сказала Кэлен. — Если мы не войдем в храм, случится то, что мне показал дух. «Смерть охватит землю! Умрут миллионы людей!» Она думала, что Ричард вскочит на ноги и закричит, что и так это знает. Но он проглотил крик вместе с супом и сказал очень тихо. «Я знаю». И снова принялся есть суп. Только почувствовав, что вновь может владеть собой, он продолжал. Один из команды храма, волшебник по имени Рикер, «Перед смертью сказал...» — Ричард взял листок с переводом и прочел. «Я не могу больше мириться с тем, как мы используем наш дар. Мы не создатель и не хранитель. Даже отвратительная проститутка имеет право прожить свою жизнь». «Что он имел в виду?» — спросила Кэлен. «Волшебники разрушали личность людей, чтобы превратить их в оружие или во что-то еще». Я думаю, для этой цели они использовали тех, кого в обществе недолюбливали. Зед часто повторял, что волшебник должен использовать людей. Я сомневаюсь, что он знал ужасное происхождение этого принципа. В глазах Кэлен он увидел тревогу. Ричард, значит, мы ничего не сможем сделать? Ричард не знал, что сказать. Он положил руку ей на запястье. Волшебники из команды храма Признались перед казнью, что они предусмотрели возможность откликнуться на предупреждение. Они сказали, что в храм в случае великой необходимости можно будет войти. «И я войду в него, Кэлен. Клянусь!» Тревога в зеленых глазах Кэлен немного ослабла. Ричард знал, о чем она думает. Он думал о том же самом. О том, каким безумием была эта война, и о тех ужасах, которые люди творили с другими людьми. Кэлен, мы убиваем людей с помощью магии не ради наших личных целей. Мы используем магию, чтобы бороться с чумой, которая убивает невинных детей. Мы боремся за то, чтобы освободить мир от страха и от убийств. Слабая улыбка тронула ее губы. В открытую дверь постучали. Это был Дрефан. «Можно войти? Я не помешаю?» «Нет, все в порядке», — сказал Ричард. «Входи». «Я только хотел поставить тебя в известность, что телеги, которые ты просил заказать, уже получены». Ричард потер лоб кончиками пальцев. «Сколько?» «Чуть больше трех сотен. Как ты и думал, число умерших растет с каждым днем». Ричард кивнул. «Трупы надо хоронить немедленно». Иначе чума будет разгораться со скоростью степного пожара. Скажите солдатам, что я даю им время лишь до заката. Я уже сказал, нельзя оставлять трупы в домах, будет лишь хуже. Хуже? — усмехнулся Ричард. Дрефон не ответил. — Прости, — сказал Ричард, брякнул, не думая. Ты не нашел ничего, что могло бы принести какую-то пользу? Дрэфон спустил на запястье закатанные рукава своей белой рубашки. «Ричард, от чумы нет лекарств. По крайней мере, я ни одного не знаю. Единственная надежда – здоровый образ жизни. И если говорить о нем, то в это понятие не входит сидеть в душной комнате и почти не спать. Я уже предупреждал тебя насчет этого. Тебе надо пройтись, подышать воздухом». Ричард устал от попыток перевести книгу, А то, что он узнал из перевода, его просто убило. Он щелкнул застежками книги и отодвинул стул. «И так, и так ничего хорошего. Что ж, пошли на прогулку». Ричард зевнул и потянулся. «А чем занималась ты?» спросил он Кэлен. «Пока я сидел в душной комнате». Кэлен украдкой бросила взгляд на Дрефона. «Я... я помогала Дрефону и Надине». «Помогала им?» «В чем? Дрефен разгладил складки на груди. Кэрен помогала мне ухаживать за слугами. Некоторые из них больны». Ричард резко повернулся к нему. «Чума уже во дворце?» «Боюсь, это так. Шестнадцать человек больны. У некоторых обычные недомогания, у остальных...» Ричард устало вздохнул. «Понятно». Райна стояла на страже у двери. Ричард сказал ей, Райна, мы идем на прогулку. Советую тебе составить нам компанию. Райана улыбнулась и откинула назад свои черные волосы. Магистр Рал, сказала она, я не хотела отрывать вас от работы, но капитан городской стражи доставил вам рапорт. Я знаю, я слышал. Три сотни человек умерли вчера вечером. Райна переступила с ноги на ногу, и ее кожаная одежда скрипнула. Кроме того, вчера ночью была найдена еще одна женщина, зарезанная так же, как и те четыре. Ричард зажмурился и провел ладонью по лицу. Подбородок у него был колючим, он забыл даже побриться. Добрые духи, разве и так умирает мало людей, чтобы еще их убивал какой-то маньяк? «Она тоже была проституткой, как и остальные?» – спросил Дрефон. «Капитан сказал, что, похоже, да». Дрефон с отвращением покачал головой. «Шлюхи разносят чуму. Лучше бы сейчас побеспокоиться об этом, чем о том, как поймать сумасшедшего». Ричард увидел, что по коридору подходит Бердина. «Если его не поймать, у нас будет лишь больше хлопот». Он повернулся к районе. «Когда мы вернемся, скажите капитану, пусть его люди разнесут весть об этом маньяке и попросят проституток для их же безопасности на время оставить свою профессию. Не сомневаюсь, что солдаты знают всех шлюх в городе». Подошла Бердина, и Ричард спросил ее. «Разве сейчас не твоя очередь дежурить возле Сельфиды? Бердина пожала плечами. «Я пришла сменить кару». «Но она сказала, что хочет остаться еще на одну смену!» Ричард отбросил со лба волосы. «Почему?» Бердина снова пожала плечами. «Она не сказала!» Кэлен взяла Ричарда за руку. «Я думаю, это из-за крыс». «Что?» «Мне кажется, она пытается кое-что доказать самой себе!» Кэлен поколебалась. «Кара не любит крыс!» «Я ее не виню!» — пробормотала Райна. Грязные создания, — согласился Дрефон. — Я тоже ее не виню. — Если кому-то вздумается дразнить ее этим, — предупредила Кэлен, он ответит передо мной. Это не предмет для забавы. Никто не хотел бросать вызов Кэлен и тоже не видел в этом ничего забавного. — Куда вы собрались? — спросила Бердина. — На прогулку, — объяснил Ричард. Ты просидела в душной комнате не меньше меня. Если хочешь, пошли с нами». Из-за угла вышла Надина. «Что происходит?» «Ничего», — сказал Ричард. «Как ты, Надина?» Она улыбнулась. «Прекрасно, спасибо. Я окуривала комнаты. Меня Дрефон попросил». «Мы хотели пойти погулять», — сказала Кэлен. «Ты много работала, Надина. Почему бы тебе не пойти с нами?» Ричард, нахмурившись, поглядел на Кэлен. Она на него даже не оглянулась. Надина вгляделась Кэлену в глаза. «С удовольствием!» Они пошли через мраморные залы, украшенные дорогими гобеленами и усланные роскошными коврами, и у ворот столкнулись с Тристаном Башкаром. Ричард был не в том настроении, чтобы говорить с послом Джары, но одеваться было некуда. Тристан поклонился. «Мать-исповедница, магистр Рал, я рад, что встретился с вами». «Что вам нужно, Тристан?» — ровным тоном спросила Кэлен. Взгляд Тристана задержался на вырезе ее платья. «Я хочу знать...» — Ричард его перебил. «Вы приехали, чтобы подписать капитуляцию Джары?» Тристан откинул плащ и упер руку в бок. «Отпущенное мне время еще не истекло. «Меня тревожит эта чума, магистр Рал. Вы, как предполагается, всем здесь теперь заправляете? Я хочу знать, что вы собираетесь делать с эпидемией». Ричард усилием воли взял себя в руки. «Все, что в моих силах». Тристан снова посмотрел на вырез платья Кэллин. «Я уверен, вы понимаете, что мне нужны гарантии». Его взгляд возвратился к Ричарду, и на лице появилась хитренькая улыбка. «В конце концов, неужели у меня хватит совести отдать свою страну под власть человека, который навлек на Срединные земли такое несчастье? Небеса говорят мне правду. Не сомневаюсь, что вы поймете мое положение». Ричард наклонился к нему. «Ваше время быстро кончается, посол. Вам лучше подписать капитуляцию, или я возьму Джару другим способом. А теперь простите». но мы хотим подышать свежим воздухом. Рядом с вами воняет. Тристан потемнел. Взгляд его снова пополз Кэллен, но Ричард выхватил кинжал у него из ножен и приставил лезвие к груди посла. Все замерли. И если я еще раз поймаю ваши похотливые глазки на Кэллен, я вырежу вам сердце. Ричард повернулся и метнул кинжал. Он вонзился в дубовую панель И по залу пронесся вибрирующий звук. Не дожидаясь ответа, Ричард взял Кэлен под руку и пошел прочь. Его золотой плащ развивался за ним. Кэлен покраснела. Обе Мордсид широко улыбнулись. Дрефон тоже усмехнулся. Надина осталась невозмутимой.